Глава 9 «Мы друзья». Я не знала, что кратчайший путь до Пусана пролегает через острова. От Каджидо мы съехали на мост Кагатегё, напоминающий извилистые американские горки, и двигались дальше до да, кто Куда бы ни ступала моя нога в этом приключении, мне повсюду помогали люди. А ведь истории в той книге, которую обожал хозяин видеопроката, как раз о людях, что встречаются донкихоту и Санчо на пути, о хозяине гостиницы, пастухе, рыцари торговцах и узниках. Путешествие донкихота Кихота закончилось в Барселоне, а наше приключение привело нас в Пусан. Именно его дядюшка Дон сравнивал с Барселоной, поэтому именно Пусан мы посетили всем клубом ламанча в нашу вторую поездку. Несмотря на волнение за нынешнего визита, я не могла остановить поток воспоминаний 15-летней давности. Тогда нас ждал неожиданный финал. В первый раз мы поехали в Конджу или Гранаду По задумке дядюшки Дона названия городов должны были начинаться на похожие звуки. Кроме того, оба места могли похвастаться древней историей. В Гранаде находился дворец Альгамбра, а в Конджул — крепость Консансон. Когда мы обогнули ее, дядюшка Дон обратил наше внимание на реку Кемган, которая протекала в окрестностях. Точно так же верным спутником Альгамбры была река Даро. Кстати, с название местной достопримечательности означало «красный замок», поскольку построили ее из глины, содержащей красное железо. Санмины лекции дядюшки Дуна изрядно утомили, и он спросил, «А разве вы были там?» Хозяин видеопроката чуть смутился, но потом уверенно парировал. «Нет» но не обязательно бывать в каких-то местах, чтобы знать о них что-то. После крепости мы посетили гробницу короля Мурёна и перед возвращением в Тэджон попробовали на рынке местный суп с рисом. Одна из самых древних гробниц на территории Кореи эпохи государства Пэк-Че, датируемая X веком, является достоянием ЮНЕСКО, Наша первая поездка удалась. Следующим местом назначения стал Пусан или Барселона, во вселенной дядюшки Дона. Сидя в минивене, который вел дедушка Росинант, он с увлечением рассказывал нам историю о том, как в Барселоне закончилось путешествие странствующего рыцаря. Ханбин и Теджун дремали, Санмин скучал, только мы с сыром внимательно слушали дядюшку Дона. Но это наш секрет. Росинанд домчал нас до пляжа Хэунде, главный пляж в центре города, и залива Сююнман. Огромный залив, глубоко врезающийся в сушу и окруженный горами. квартала нам Анампхудон, центр Пусана, основной бизнес-район города и парка юн Один из старейших парков Пусана, который находится на горе, название которой переводится как «Голова дракона». Там же располагается башня-маяк. В отличие от равнинного Тэджона, в Пусане повсюду были видны море и горы. Вечером мы собирались насладиться сырой рыбой в ресторанчике на пляже Кванали. Но внезапно санмин предложил заехать на место съемок фильма «Друг» — культовый фильм о бандах Пусана, которые сформировались на основе школьных группировок. Наверное, вздумал похвастаться, что он, как старшеклассник, уже успел его посмотреть, в отличие от остальных членов клуба, которым не позволял это сделать возрастной ценз. Сан Мин хотел побывать на том мосту, где главные герои фильма клялись друг другу в дружбе. Ради его мечты о кинорежиссуре дядюшка Дон убедил у нас отправиться туда. Так мы оказались на железнодорожном мосту. санмин пересказал нам трогательную сцену, в которой четверо друзей на перегонки бегут по нему. Однако ни я, ни остальные не смотрели фильм, поэтому не прониклись историей когда дядюшка Дон предложил повернуть обратно, расстроенный санмин отказался, упрямо желая дойти до того электрического столба, под которым от ножевой раны погиб главный герой Чан Тон Гон. Меня разозлило упорство друга, и я вернулась в минивэн, оставив колеблющихся Тэджуна и Сан Мина. Сыром изначально не выходила из машины, она давно проголодалась и негодовала на ребят. Через окно Мини Венея видела, как дядюшка Дон безуспешно пытался отговорить Санмина от его затеи. Я тоже, опустив стекло, прокричала, что мы все уже хотим есть, тем не менее Санмин молча развернулся и зашагал прочь. Дядюшка Дон продолжал звать его, однако тот, не оборачиваясь, шел к переходу через дорогу. Тогда хозяин проката побежал за Санмином и успел схватить его в конце перехода. но друг оттолкнул его и убежал. Что происходило дальше, мы не видели. Все закрыл проезжавший мимо автобус. Через несколько мгновений дядюшка Дон и водитель мотоцикла уже лежали на асфальте и стонали от боли. Сан Мин стоял рядом и повторял, что это не его вина. Дедушка Росинанг тут же рванул к телефону автомату и вызвал скорую. Ханбин с кулаками набросился на Санмина, и нам с Теджоном пришлось их разнимать. В тот день дядюшка Дон попал в местную больницу с повреждениями шеи и плеча. Наш же Рассенант отвез обратно в Теджон, а Санмин уехал с бабушкой и дядей, которые прибыли разобраться в произошедшем. Наше путешествие закончилось двумя пустующими местами в минивене. Так внезапно оборвалась и наша дружба совсем как у ребят из того фильма. Мама тогда запретила мне посещать видеопрокат и общаться с дядюшкой Доном. Папа вторил ей, утверждая, что девятиклассница пора сосредоточиться на учебе. Я молчала. Видеопрокат с опущенными ролетами напоминал заброшенный магазин. Мне было неловко проходить мимо него, поэтому я стала выбирать обходные пути. Примерно через месяц Дядюшку Дона выписали из больницы, и он вернулся в Теджон. Лишь однажды я решила заглянуть к нему, чтобы встретиться. Было похоже, что он выздоровел, но не до конца, потому что его шею поддерживал фиксатор, да и движения казались скованными. Хозяин видеопроката сварил мне какао, затем, чуть сгорбившись, сел рядом и извинился за то, что мы больше не сможем вместе читать книги и смотреть фильмы. Во мне боролись смешанные чувства, ведь это место было наполнено моими детскими воспоминаниями. Но, выдавив улыбку, я сказала, что все равно не смогу приходить сюда, потому что нужно больше времени посвящать учебе. Я сдержала слово. Спустя месяц, ради лучшей подготовки, отец отправил меня к тёте в Сеул. Мне пришлось привыкать к новой школе, и тосковать по прокату в Сонхвадоне стало совсем некогда. Как путешествие Донкихота закончились в Барселоне, так в Пусане наши. Наверное, эти города и правда похожи.